Чтобы определить, прекратится ли расширение Вселенной и начнёт ли она со временем сжиматься или будет расширяться вечно, можно сравнить её с ракетой, удаляющейся от Земли. Если скорость ракеты достаточно низкая, со временем под действием гравитации она остановится и начнёт падать обратно на Землю. Если же скорость ракеты превышает критическое значение, около 11,2 км/с, Сила притяжения не сможет вернуть ракету на землю, и она будет удаляться от нашей планеты вечно. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА успешно запустило более 200 искусственных спутников, обращающихся вокруг Земли, в том числе восьмую орбитальную солнечную обсерваторию Годдарда, которая находилась на борту этой ракеты Дельта. Стартовавший 21 июня 1975 года, смысла Канаверал во Флориде. Такое поведение Вселенной можно было предсказать на основе ньютоновской теории гравитации в XIX или XVIII столетиях или даже в конце XVII века. Но вера в стационарность Вселенной была столь сильна, что эта концепция просуществовала до начала XX века. Даже Эйнштейн, когда сформулировал общую теорию относительности в 1915 году, был уверен, что Вселенная должна быть стационарной. Поэтому он модифицировал свою теорию, введя в уравнение так называемую космологическую постоянную. Это была новая сила антигравитации, которая, в отличие от других сил, не имела конкретного источника, но была встроена в саму ткань пространства-времени. Эта космологическая постоянная наделяла пространство-время внутренней тенденцией к расширению и позволяла уравновесить взаимное притяжение всей материи во Вселенной и сделать возможным существование стационарной Вселенной. По-видимому, в те времена лишь один человек был готов принять общую теорию относительности за чистую монету. Пока Эйнштейн и другие физики Искали способы обойти предсказание общей теории относительности о нестационарности вселенной. Русский физик Александр Фридман занялся объяснением этого предсказания. Модели Фридмана. Уравнения общей теории относительности, описывающие эволюцию вселенной, слишком сложны, чтобы решать их во всех подробностях. Поэтому Фридман сделал два очень простых предположения. В каком бы направлении мы не посмотрели, Вселенная выглядит одинаково, причём то же предположение верно при наблюдении из любой другой точки пространства. На основе общей теории относительности и двух этих предположений Фридман показал, что Вселенная не может быть стационарной. Получается, что в 1922 году Фридман предсказал именно то, что спустя несколько лет открыл Эдвин Хаббл. Предположение о том, что Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях, очевидно не соответствует действительности. Например, остальные звёзды нашей галактики образуют на ночном небе отчётливо различимую светящуюся полосу, называемую Млечным путём. Но если мы посмотрим на далёкие галактики, нам покажется, что в любом направлении их число примерно одинаково. То есть Вселенная почти одинакова во всех направлениях. Если рассматривать её в космических масштабах, сопоставимых с расстояниями между галактиками, долгое время это было достаточным подтверждением правильности предположений Фридмана как грубой аппроксимации реальной вселенной. Но сравнительно недавно счастливый случай доказал, что на самом деле предположение Фридмана поразительно точно описывает нашу вселенную. В 1965 году два американских физика Арно Пензиас и Роберт Уилсон работали в лабораториях Белла в Нью-Джерси над проектом очень чувствительного микроволнового приёмника для связи с орбитальными искусственными спутниками. Их беспокоило, что прибор улавливает больше шума, чем следовало бы, причём этот шум происходил ни с какого-то определённого направления. Сначала они проверили, нет ли на приёмнике птичьего помёта, и поискали другие возможные неисправности. Но вскоре поняли, что дело не в этом. Им было известно, что если источник шума находится в атмосфере, то шум будет сильнее, когда приёмник направлен не вертикально вверх, поскольку под углом к вертикали толщина атмосферы выше.